Глава 32. За последние пару месяцев Джирины с дружками ограбили четыре квартиры, один продуктовый магазин и нескольких пьяных джентльменов, что сидели за стойками баров, опустошая не первый бокал. Но в такой паршивой ситуации, как сейчас, он был впервые. Сколько мне ещё держать её на прицеле, кричал Пикассо, приставив пистолет к колбу хозяйке квартиры. Женщине было лет 30. Она должна была уехать за город, а дома оставить деньги от вчерашней продажи машины. На неё их навёл работник автосервиса, в котором перед продажей проверяли её авто, но что-то пошло не так. До да кого он обманывал? Всё пошло не так. Джеррими бегал от входной двери к комнате и обратно. Никто из них не носил масок. На всех троих она смотрела, выпучив глаза, и уж точно могла сообщить полиции, как выглядел каждый. «Что делать-то, черт возьми!» — кричал Пикассо с дрожащей пушкой в руках. «Не ори!» — цыкнул на него Тони, складывая найденные в комоде деньги в свое портмоне. «Сейчас все решим!» «Что решим?» — не понял Джереми, отойдя от входной двери. «Ты где должен стоять, дохлый? На стрёме? Вот и стой!» Пикассо и Джереми переглянулись. Никто не хотел того, что задумал Тони. Девушка плакала и мычала, ей заткнули рот шарфом после того, как обнаружили здесь... Пожалуйста, давай просто уйдём, Тони, Джеррими взял его за плечо. Я уверена, она никому не скажет. Девушка истерично закивала. Вот видишь? Я лишь вижу, что ты ни хрена не понимаешь, Джей Джей. Тони взял в руки подушку и сжал её. Кулаки его налились кровью, как и глаза, как и всё лицо. Форс-мажоры случаются, сказал он сквозь зубы и подошёл к жертве. Не в первой Глаза девушки наполнились страхом, он был виден через её слёзы и через слёзы Джеррими, который никак не мог перестать на неё смотреть. Тони приближался к несчастной. Она отпрянула, но лишь ударилась головой о стену, к которой был приставлен стул. Тони остановился на секунду. Секунда эта показалась вечностью для всех, кто смотрел на него, а после выдохнул и опустил подушку на пронизанное ужасом лицо. Девушка сначала кричала, потом вырывалась, тряся связанными руками и ногами, а после обмякла, затихла, да так и осела на стуле. Тони убрал подушку. Волосы, что примагнитились к ней, медленно подали на лицо убитый, закрывая его бездыханную бледность. Джереми смотрел на неподвижное тело, которое еще секунду назад было живым, и не мог поверить, что он здесь, что он с ними, в этой самой квартире, во всем этом дерьме. Он вдруг вспомнил себя на крыше, как стаскивал дрожащего Тони по скрипучей водосточной трубе, как тот дрожал и цеплялся за выступы, за выпирающие крепления и кирпичи, боясь потерять свою никчемную жизнь. Каждая жизнь в этой комнате была никчемной, может, кроме жизни этой несчастной. Лучше бы он не возвращался за ним. Скольkeras избегая любого кошмара, Джерри ми нарывался на что-то пострашнее. Говорят, за добро воздают добром, вспомнил он слова матери. Ни за что никому не воздают и нет того, кто воздаст. По крайней мере, рядом с Джерри его никогда не было. Чего встал? Пошли, давай, хлопнули его по плечу. Джерри вздрогнул и пришёл в себя, если в тот момент его ещё можно было назвать собой. Он давно не помнил, кем был. Тони осторожно закрыл дверь так же тихо, как и открыл, и перепрыгивая через две ступени, сбежал вниз. Его длинные ноги ничуть не дрожали, лицо было твёрдым и спокойным, не то что лицо Джеррими, по нему гулял нервный тик от щеки к правому веку и обратно. Кто её теперь найдёт и когда, и был ли у неё кто-то, Джеррими не знал. Он вообще не хотел ничего знать ни о ком. Они молчали, когда спускались по лестнице, когда выходили из дома и садились в машину, когда увидели недоуменный взгляд сторожека. Мотор загудел, испуская тарахтящие звуки, свистели колодки, пыхтела выхлопная труба, то и дело испуская чёрный столб дизельного перегара. Дом несчастный находился за городом. К нему они ехали пару десятков миль мимо густых лесов и широких кукурузных полей. Мимо них они пробирались и сейчас. Джереми смотрел на закатное солнце, которое уже четверть часа освещало заострённые листья ошелестевшей зеленью, пахнувшие дождём и светом. Весь день пропитался им. Джереми высунулся в открытое окно и, щурясь от пробегавших по лицу лучей, вдыхал свежий воздух. Он заглатывал пыльный ветер, и не было в нём никогда столько свободы, сколько было сейчас. Он будто дышал свободой, будто хотел ею быть. Далеко уходило поле, забирая с собой засвеченные побеги исчезающих в солнце посевов, и горизонта не видать. "Останови", сказал Джеррими. "Чего это?" спросил Здоровяк, радуясь, что тишину хоть кто-то прервал. "Останови, в туалет хочу". "Останови", приказал Тони. Здоровяк отпустил педаль газа. Фургон припарковался на пыльной обочине. "Ну, иди, чего сидишь?" сказал Тони и стал пересчитывать сорванный куш. Джерреми потянул за ручку двери, она скрипнула и отворилась. Он зашёл в высокие стебли пожелтевших кукурузных листьев, высокие, стройные, если согнуться, можно и потеряться совсем. Потеряться, мелькнуло в воспалённом мозгу Джерреми, потеряться совсем. Шмыгнув носом, он нащупал в кармане небольшой пакетик с порошком, который вчера купил у Тони. Не сейчас. Руки его тряслись. "Не сейчас", бормотал он шёпотом. "Никогда". Жел порошок в ладони, достал из кармана, потёр и высыпал на свежую землю. Оглянулся, фургона за листьями не видать, значит и его тоже не видно. Шаги ускорялись, листья били по горящим щекам. Джерреми бежал через поле, будто и был этим полем, этим воздухом, небом, частью его. Солнце светило Джеррими, звало его тёплым светом, спасительными лучами. Он добежит до него, добежит. Эй, ты где? послышалось издалека. Это не мне, шептал Джеррими. Не за мной, беги и не слушай их, беги и не оглядывайся назад. Он задрал горящую голову, заглатывая пыльный воздух. Сердце его зашлось, разболелось меж рёбер, но он продолжал бежать. Поле бежало за ним, как и ветер. Как и волнистые в кучерявых просветах облака, небо бежало следом, а потом стало падать, или это его повело? Какая холодная была земля, как же болел затылок. Закружились пожелтевшие листья, как и лица, склонившиеся над ним.